Фух, наконец я дома». Рюкзак летит на привычное для него место, одежда висит на вешалке. Сполоснуть руки, разогреть оставленный мамой обед. Теперь время уроков. Сейчас, когда мне открылась великая игра, учеба во многом отошла на второй план. Но уровень я по-прежнему старался держать. Скатываться в образовании не хотелось. Это был один из немногих поводов для мамы гордиться мной, и подводить ее я не хотел. Отложив ручку в сторону, я довольно потянулся, завершив, наконец, домашние задания, потратив на это почти два часа, почувствовав удовлетворение от хорошо проделанной работы. Все-таки, несмотря ни на что, мне нравилось учиться. Может, стоит завтра поговорить с Марией Васильевной по поводу Олимпиады? В принципе, время позволяет, путешествия по изнанке в реальность не отнимают много времени. Да и после окончания школы нужно же чем-то заняться и поступление в институт точно лишним не будет, заодно решив вопрос с армейской службой, куда я не хотел отправиться сразу после школы. Ладно, об этом я могу подумать и позже. А пока пора заняться тем, что я оттягивал с самого появления в доме, словно в детстве, до последнего не притрагиваясь к вкусняшкам. Удобно устроившись на кровати, полуприкрыв глаза, я открываю приложение с великой игрой и активирую вход в нее но укол в палец уже не обращая внимания. Легкое головокружение, чувство полета, и вот уже просматриваю окна приложений. Для начала захожу в региональный новостной портал, где изучаю, что произошло нового в нашем секторе. Так, игроки из китайского альянса опять браконьерствуют на Дальнем Востоке. В лесах все чаще стали замечать огненных элементалей. И многие предполагали, что если их вовремя не остановить, то могут снова начаться лесные пожары, несколько лет назад бывшие бичом всего региона. Официальные власти и клан-клинки России призывали всех игроков присоединиться к их истреблению, обещая за каждого уничтоженного элементаля награду в 50 тысяч рублей. Игрок, больше всего уничтоживший их, получит приз в размере 3 миллионов рублей и 200 эргов. «Интересно, но пока это противники не моего уровня. В одиночку с ними точно не справлюсь. Здесь бы группу бойцов для отвлечения, дающего возможность безнаказанно по нему стрелять. Тогда был бы шанс». «Так, что там еще?» Закончив просматривать региональные новости, вышел в мировую новостную сеть. «Здесь значительно больше различных информационных порталов» но я пробежался лишь по основным, не найдя ничего по-настоящему интересного для себя. Мир изнанки замер в ожидании очередного игрового события, которое должно наступить приблизительно через девять дней. Все находились в ожидании того, каким оно будет. Затем я пробежался по форумам, где игроки любили общаться между собой. Проверив один из них, где до сих пор велось обсуждение, кто же именно смог получить секторальные достижения и к какому альянсу земных игроков он принадлежал. Мнения в этом вопросе разделились почти напополам. Половина игроков уверена, что достижения взяли американцы, так как их альянс оставался ведущим среди земных игроков. Другие убеждены, что азиаты, в последние годы зарядно потеснившие бессменных лидеров. «Что ж, если они когда-нибудь узнают правду, их ждет изрядный сюрприз», — улыбнулся про себя я. Ничего действительно важного не обсуждалось. Любые реально ценные сведения всегда продавались за эрги. И за ними-то я сюда и зашел. Выйдя из мировой инфосети, я зашел на всеобщую биржу товаров и услуг. Выбрав раздел «Книги и учебные пособия», начал просматривать мануалы по зачистке крысиных гнезд. Таких нашлось целых 4 стоимостью от 30 до 40 эргов. Начав с самых дешевых, я по очереди просмотрел каждый, обращая внимание на отзывы и оценки покупателей. Лишь самый последний дорогой по цене вызвал у меня доверие. 40 положительных оценок и три отзыва с благодарностями за рекомендации, сумевшими изрядно помочь при зачистке. Глянув на свой баланс, я вздохнул, отправил пособие в корзину. Затем перешел в другой раздел Необходимы арбалетные болты. Трата на следе Эшлин на банальную охоту казалась глупой. Стрелы с магической начинкой на земле банально еще не начали создавать. Да и обычные стрелы были классом выше продававшихся у нас. Из-за слишком большой мощи арбалета стрела, как правило, пробивала тело врагов на вылет, а потом улетала в лес. А тратить время на их поиск я позволить себе не мог, поэтому предпочитал покупать изделия земных игроков. Найдя в торговом приложении арбалетные болты и стрелы, я отправил несколько пучков арбалетных болтов в корзину, написав в благодарность мастеру, создавшему их. Затем пробежался по ассортименту, проверяя цены, и не появилось ли чего нового. Почти все представленное здесь было создано Европейским альянсом игроков, практически монополизировавшего эту нишу. И в последнюю очередь я заглянул в раздел магических товаров и услуг. Здесь все на порядок беднее. Несколько десятков свитков различных стихийных направлений, посох, усиливающий заклинания на основе стихии земли, с ценой в 30 тысяч эргов, висел на продаже больше 10 дней, и хозяева потихоньку снижали на него цену. Предлагалось еще одно кольцо, усиливающее огненные заклинания на 5%, но мне оно и не нужно. Магических ядер на продажу никто не выставлял. Лишь висело предложение Североамериканского Альянса, готового выкупить ядра магического дара любой направленности. Цена начиналась от 10 миллионов долларов. Конечную цену покупатели готовы обсуждать индивидуально, и указанная цена не являлась конечной. Впервые увидев ее, я впал в прострацию. Сумма оказалась невероятно большой. Это могло изменить все для меня и мамы. Долго сидел, пялись в потолок, пока не осознал, что я не хочу ничего менять. Судьба дала мне шанс, и я не хочу его потерять. А деньги, как оказалось, зарабатывать достаточно легко. Оплатив покупки, я заглянул на региональную биржу, проверяя актуальность заявок на рога и корни папоротника, заодно проверив курс покупки эргов и очков могущества. Он не поменялся со вчерашнего дня. За один эрк власти Российской Федерации были готовы платить тысячу рублей. За одно очко могущества цена была миллион рублей. Рога, полученные мной в лесу, готовы купить за 10 эргов, за корень папоротника платили один эрг. Вот и выходит, что за сегодняшнее утро я заработал 14 тысяч, почти третья часть маминой зарплаты за месяц весьма тяжелые работы. И это лишь базовые ресурсы с легкодоступных локаций, а цены на редкие или уникальные ресурсы вовсе на порядок выше. Ну и зачем мне отдавать потенциальную удочку, пусть и обменяв ее на горы рыбы сейчас, если в будущем смогу эти горы рыбы вылавливать самостоятельно? Так что институт, работа, учеба во многом отошли на задний план, в том числе и с практических соображений банальной выгоды. Глянув на заряд батареи и увидев цифру в 73%, я, довольно улыбнувшись, вошел в приложение с доступными для изучения локациями. Сегодня у меня по плану навестить горячие камни и поискать куски руды, которые там часто можно встретить. Заодно поохотиться на огненных саламандр. За их шкурки готовы неплохо платить. И нужно не забыть оставить энергии на тренировку. Проверив снаряжение, я взглядом активировал кнопку перехода привычно почувствовав, как мое сознание устремляется вперед.